Представляет книгу Андрея Макаревича «Занимательная наркология». Комментарии Марка Гарбера. Запись производится по изданию «Москва. Махаон. 2005 год». Читает Сергей Подарок. Введение. В этой книге я не буду касаться массы принципиальных и не имеющих пока ответа вопросов. Что, например, заставляет человека, которому в жизни дано достаточное количество вполне конкретных удовольствий Не будем их перечислять, ладно? Тянуть свою лапку за пределы дозволенного И, кстати, по поводу дозволенного Почему это страны и государства разрешили или даже монополизировали часть этих наслаждений И нещадно карают своих граждан за попытку приобщиться к другой запрещенной части? И чем эта мягкая калифорнийская трава опаснее какой-нибудь уренгойской водки, низшей ценовой категории? И почему человек проводит свою жизнь с дымящей палочкой в зубах и кашляет? И бьет себя в чахлую грудь, и кричит, страдая, что не может с этой палочкой расстаться? А сам гад просто не желает прерывать удовольствие, которое он от этой вонючки получает Других радостей мало? Что, в конце концов, начиная с древнейших времен, вынуждает человека тем или иным способом пытаться расширить свое сознание? Такое, что ли, узкое? Я просто хочу рассказать о своем опыте, который не богат и крайне субъективен, но этим-то он и ценен, правда? А вы сравните его со своим, если таковой, конечно, имеется. Если нет, эта книга для вас совершенно бесполезна. Мои поздравления. Читайте журнал «Здоровье». «А чтобы труд мой не выглядел исключительно литературным, я попросил известного нарколога, моего старого товарища и лечащего врача, Марка Гарбера, дать научные комментарии относительно описываемых продуктов и событий. Надеюсь, это расширит наш с вами угол зрения». Андрей Макаревич. Предложение моего друга, пациента и коллеги по нередким алкогольным возлияниям выступить в роли бесстрастного эксперта-нарколога изначально поставило меня в тупик». Что-то в этом есть ханжеское. Этакий врач-вредитель, спаивающий больного, с другой стороны, подвижническое желание автора в поисках истины ставить опыты на себе, заслуживает, согласитесь, уважения. В результате, неподдельный интерес к предмету, равный как и разбередившие душу рассказы и сентенции автора, не всегда, кстати, бесспорные, заставили таки взяться за перо. Итак, оставьте дилетантские представления о том, что алкоголь – это бутылка на столе. Алкоголь – это химическое соединение, естественным образом присутствующее в организме человека как продукт метаболизма То есть нормального обмена веществ А вовсе не обязательно в результате употребления алкогольных напитков Мало того, оказалось, что алкоголь, присутствующий в крови в свободной форме, так называемый эндогенный этанол Весьма чутко реагирует как на изменения внешней среды, так и на внутреннее состояние организма Являясь тонким барометром психоэмоционального состояния В середине 80-х годов в лаборатории психоэндокринологии Московского НИИ психиатрии Были поставлены эксперименты по изучению изменения уровня эндогенного этанола Выяснилось, что прием транквилизаторов вызывает повышение уровня алкоголя в организме вдвое То же самое наблюдалось при глубокой медитации Таким образом, глубоко расслабленный человек как бы слегка выпивает Но самое удивительное, и здесь мы подходим к нашему предмету изучения Ритмические звуковые колебания, вводящие в транс Шаманский бубен, громкая ритмичная музыка Приводят к существенному повышению уровня эндогенного этанола Предположительно, восприятие звуковых воздействий Происходит через активацию одного из древнейших пигментов Меланина Наивысшая концентрация меланина отмечается в коже и нервной ткани Происходящих из одного зародышевого материала Меланин обладает фото- и фонореактивным эффектом То есть способен трансформировать световую и звуковую энергию в химическую Все вышеперечисленное важно для понимания восприятия внешнего воздействия алкоголя В разных обстоятельствах, что мы и будем обсуждать ниже Самый низкий уровень эндогенного этанола Отмечается при депрессиях и у хронических алкоголиков То есть природа просит добавить недостающего компонента А теперь представим себе музыканта, подвергающегося указанному ритмическому воздействию практически постоянно Естественно, после прекращения воздействия уровень внутреннего алкоголя понижается И сами понимаете, что следует за этим Так что рок-музыкантов, особенно ударников, в прямом смысле Следует отнести к алкогольной группе риска Впрочем, и гитаристы, к которым относится автор, недалеко от них отстоят Сам факт написания этой книги говорит за себя Хочу упомянуть, что наряду с алкоголем В организме есть и свои собственные наркотики Эндорфины и энкефалины Выполняющие функции гормонов удовольствия Следуя тем же закономерностям, что и эндогенный этанол Они также могут стимулировать внешнее пополнение Примеров тому много, но это уже другая история И к предмету нашего исследования отношения не имеет